ДЫХАНИЕ ХЛАДА тонко. Под стать волшебным богатырям и злодеев сабарянах такие же картинные. Мерзавец Измаил Термосесов, трусливый и слабовольный князь Барноволоков, не устоявший против напора Термосесова и свершивший подлость, пошлая и злобная идиотка акцизничиха Дарья Николаевна Безюкина. «Все они не помешали победе тишины и правды». Об этом весьма проникновенно пишет критик Аким Волынский. «Все повествование имеет у него отпечаток эпического спокойствия и великой тишины. Главные герои хроники волнуются, страдают под тяжестью своего креста, иногда даже впадают в юродство и чудачество». Но при всем том вам постоянно кажется, что настоящее действие рассказа происходит в благоговейной тишине. На глазах читателя совершается художественное таинство, граничащее с таинством религиозным. Никаких воплей ни к небу, ни к людям, по мере того, как мы проникаемся Настроением автора мы начинаем чувствовать, что здесь перед нами, над зыбью неширокой реки, носится прохладное веяние успокоительной и освободительной правды. Где-то совсем близко Бог. Близость Бога обеспечена здесь довольно очевидным приемом, которым Лисков постоянно пользуется – Рядом со светло-голубым веселым домиком отца Савелия, птичником отца Захарии, пятиглавым собором и речкой Турицей он размещает мир невидимый, а границу между двумя мирами делает подвижной, проницаемой. Окном в инобытие становится сон, болезнь, Близкая смерть, иногда грозное природное явление, например, гроза, а иногда просто прихотливое воображение рассказчика или персонажей хроники. В шестой главе сабарян Лесков впервые показывает, как легко игра света и тени порождает ряд волшебных изменений. Цитата Фета. Силуэты фантастических существ, идущих по тропе, возникают благодаря золотистым лучам рассвета, легкому туману над рекой. При слабом освещении, при котором появляется эта группа, в ней есть что-то фантастическое. Посредине ее стоит человек, покрытый с плеч до земли, не спадающим длинным хитоном, слегка схваченным в опоясье. Суеверный человек может подумать, что это старогородский домовой, пришедший повздыхать над городом за час до его пробуждения. Однако все более и более яснеющий рассвет с каждым мгновением позволяет точнее видеть, что это не домовой и не иной дух, хотя в то же время все-таки и не совсем что-либо обыкновенное. Теперь мы видим, что у этой фигуры руки опущены в карманы. Из одного кармана торчит очень длинный пруд с надвязанную на его конце прощой или, по крайней мере, рыболовную лесой. Из другого на четырех бичевах висит что-то похожее на тяжелую палицу. Но вот шелохнул ветерок, По сонной реке тихо сверкнуло мелкой рябью, За узорную решеткой соборного храма Встрепенулись листочки берез, И пустые складки широких покровов На горной статуе задвигались тихо И открыли тонкие ноги В белых ночных панталонах. В эту же секунду, Как обнажились эти тонкие ноги, Взади из-за них неожиданно Выставилось четыре руки. принадлежащие двум другим фигурам, скрывавшимся на втором плане картины. Справа виднелась женщина. Она бросалась в глаза прежде всего непомерную выпуклостью своего чрева, на котором высоко поднималась узкая туника. В руках у этой женщины медный блестящий щит, посредине которого был прикреплен большой пук волос, как будто только что снятых с черепа вместе с кожей. С другой стороны, именно слева высокой фигуры, выдавался широкобородый приземистый черный дикарь. Под левой рукой в него было что-то похожее на орудие пытки, а в правой он держал кровавый мешок, из которого свесились книзу две человеческие головы, бледные, лишенные волос и, вероятно, испустившие последний вздох в пытке. А крест этих трех лиц совсем веяло воздухом северной саги. Самим загадочным путникам мерещится впереди статуя командора, повитая белым саваном, а затем и... кудрявый богатырь на коне. В эти минуты светозарный Феб быстро выкатил на своей огненной колеснице еще выше на небо. Совсем разрядевшийся туман словно весь пропитала янтарным тоном. Картина обогрелась богрецом и лазурью, и в этом ярком могучем освещении весь облитый лучами солнца В волнах реки показался ногой богатырь с буйной гривой черных волос на большой голове. Он плыл против течения воды, сидя на достойном его могучем красном коне, который мощно рассекал широкую грудью волну и сердито храпел темноогненными ноздрями. Дующий из северной саги ветер Льющие золотые лучи, греческий миф о Фебе на колеснице, европейская легенда о Дон Жуане и статуе Командора точно в театре теней превращают сплетенные пальцы в волшебные существа. Но Лесков быстро расколдовывает сотканную из света и тени волшебную картину на глазах читателя, производя... разоблачение сеанса магии. Тремя причудливыми фигурами оказываются старогородские обыватели, городничий Парохонцев с кнутом и трубкой, кучер Камарь со скамейкой и парой принятых за человеческие головы надутых бычьих пузырей под мышкой, его беременная супруга с блистающим на солнце нищетом а медным тазом и сложенный в четверо белой простыней на голове. Командор оборачивается уездным лекарем Пуговкиным, покрытым простыней, ногой всадник-богатырь, дьяконом-ахиллой. Мелькающая в мелкой рябе струй тыква принимает знакомый человеческий облик. На ней обозначаются два кроткие голубые глаза — и сломанный нос. Это голова Константина Пизонского. Все они просто пришли утром на реку искупаться. Однако случаются в хронике и настоящие видения. По пути в Старгород Туберозову мнится, что рядом находится кто-то прохладный и тихий в длинной одежде цвета зреющей сливы. Это Ни соны, ни бденье, влага, в которой он спал, отуманила его, и в голове точно пар стоит. Туберозов понимает, наконец, что оказался рядом с ключом, похожим на врытую в землю хрустальную чашу, и вспоминает, что образование этой котловины приписывают громовой стреле. павший сюда по молитве древнего Витязя и спасший его от татарского плена. На месте, куда она ударила, забил чудесный родник. А в грозу здесь, говорят, бывает не шутка. Что же есть ведь, как известно, такие наэлектризованные места? Подумал Туберозов и почувствовал, что у него как будто шевелятся седые волосы. И вскоре эта гроза разразилась, оживляя параллель между отцом Савелием и доблестным Витязем. Реяли молнии, с грохотом несся удар за ударом, и вдруг Туберозов видит пред собою темный ствол дуба, и к нему плывет светящийся, как тусклая лампа, шар.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 Едва избежав гибели во время грозы, Протеерей Савелий все равно умер под влиянием природных сил. Простудился, отсчитывая на морозе поклоны, которые клал дьякон Хила. Природные силы одолели и Ахиллу. Слишком долго просидел он в снежной яме, ловя на кладбище старгородского черта. оказавшегося мещанином, Данилкой, и тоже смертельно заболел. «Беззащитность богатырей перед простудой» лишний раз напоминает читателю, «это роман не столько о великой силе добрых и праведных людей, сколько о их бессилии». Все лисковские богатыри с житейской точки зрения оказываются проигравшими. Вверх одерживают донос, клевета, подлость, чиновничий идиотизм, законы природы и неотвратимый ход времени, превращающего Старгородскую поповку в анахронизм. Ахилла сумел победить в честном бою... церкового силача, но не смог одолеть петербургского мерзавца Термосесова и чиновников консистории, играющих без правил. Внутренняя мощь и ревность Савелия Туберозова о правде разбиваются о бетон казенного отношения церковного начальства к делу веры и проповеди. Его записку о положении православного духовенства Кладут под сукно. Желание Туберозова растормошить омертвевших душой чиновников Приводит к его аресту и запрету служить. Перед кончиной Савелий произнесет «Букву мертвую блюдя, они здесь божие живое дело губят». С его ухода начнется увядание Старгородской поповки. Один за другим сойдут в могилу и дьяка Нахила, и Захария Бенефактов, и плодомасовский карлик Николай. Кто явится им на смену? Благообразный человек неопределенного возраста Иродион Родион Грацианский, пастырь совсем иного разлива и масштаба, названный также с намеком и на Ирода, и на чрезмерную гибкость и грацию. 8 июня 1871 года в ответе Щебальскому, желавшему более жизнеутверждающего финала, Лесков писал, а что касается до недостатка хороших людей на смену Туберозову, Захарии, Ахилии и Николаю Афанасьевичу, то с этим делать нечего. И сколько бы я не хотел угодить почтенной любви вашей к хорошим людям, не могу их обрести на нынешнем переломе в духовенстве русской церкви. Изображенные мною типы, суть типы консервативные, а что дает нынешняя прогрессирующая церковь, того я не знаю и боюсь ошибиться». как это будет обновление церкви с Дмитрием Толстым, тогдашний министр народного просвещения и обер-прокурор Синода, на крестовом шнурке. Того мое художественное чутье не берется предсказать мне. И вы, простирая такое требование, мне кажется, погрешаете, стесняя свободу художественного чувства. В Соборянах «Много горя, но не меньше и смеха». Недаром и формула «Смех и горе», давшая название повести о жизни помещика ареста Марковича Ваташкова, представляющей собой сцепление трагикомических сцен, сочинялась тогда же, когда в последний раз правились соборяне. Вслед за Гоголем Лесков озирает всю громадно несущуюся жизнь сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы. Многие сцены романа «Хроники» уморительно смешны и снова убеждают нас. Дар сатирика и талант проповедника нередко шагают рядом. Эпическое противостояние учителя математики варнавки Припотенского и дьякона Ахиллы, их жаркая борьба за кости несчастного утопленника, житейские анекдоты, с удовольствием рассказанные отцом Савелием в своем дневнике, почти все истории, в которые попадает непомерный дьякон, под конец романа, съевший деньги, отложенные на памятник любимому протопопу. Все это словно бы намекает, Смех, улыбка, дурачество — едва ли не единственный противовес мертвечине, подлости, подброшенной самой жизнью. Например, вот такое рождественское поздравление сочиняет дьякон для городского главы. «Днесь Христос родился, а Ира-царь взбесился. Я вас поздравляю и вам того ж желаю». Для недоброжелателей Лесков навсегда остался автором антинигилистического романа «Некуда». Для оценивших его дар автором собарян и «Левши».